7. Петр столыпин Петр Аркадьевич Столыпин был тяжело ранен 1 сентября 1911 года в Киевском оперном театре двумя выстрелами из револьвера в упор террористом Дмитрием Багровым, бывшим по совместительству секретным агентом охранного отделения. Удачей увенчалось лишь седьмое по счету покушение революционеров на Столыпина. Около 10 часов вечера, 5 сентября, выдающийся государственный деятель, кавалер шести орденов империи, человек отчаянной храбрости, статс-секретарь его императорского величества, действительный статский советник, гофмейстер двора, член Государственного совета, министр внутренних дел и председатель Совета министров Российской империи, автор вошедшего в историю России аграрной реформы Петр Столыпин, от полученных ранений скончался в возрасте 49 лет. Его слова, сказанные им в Государственной Думе после очередного покушения «не запугаете», а также «им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия», стали крылатыми. Академик Чесноков весьма порадовал дух Петра Аркадьевича, сообщив, что далекие потомки в конце концов весьма высоко оценили его роль в истории России. и считают, что при наличии должной поддержки со стороны самодержца его реформы могли бы спасти Россию от участия в мировой войне и от последовавших за ней ужасов революции и гражданской войны. Вкратце рассказал о последовавшем после его трагической гибели развале Великой Империи и собравших ее заново революционерах-большевиках во главе с Владимиром Лениным. и предложил воплотить в жизнь свои идеи в начале XIX века под руководством ленина для этого придется соединить его собственные идеи с идеями новой экономической политики воплощенной в россии лениным реципентом для сознания столыпина чесноков предложил киселева павла дмитриевича сумевшего реформировать положение государственных крестьян в сороковые годы девятнадцатьят века в тысяча году Киселёву было всего 36 лет. Он занимал пост начальника штаба армии в Молдавии и был близко знаком со многими декабристами. В январе 1826 года он был вызван в Петербург к императору из-за подозрений о связях с заговорщиками. Подумав, Столыпин согласился. В память ему были загружены курсы истории России за XIX и XX век в стволе и в ветви созданной перебросом в XIX век сознания Слащева-Крымского, а также современные курсы по теории экономики.